Глава 7. Обратный путь до водоворота прошел без приключений. Разве что море после прохождения волны несколько разволновалось и пришлось немного попрыгать по волнам, прежде чем вернуться из моря в озеро. Кейн связался с кем-то в замке, и в подземной бухте нас уже ждали. Едва катер пришвартовался к причалу, как Анастасию положили на носилки и унесли, а Кейн остался наблюдать за разгрузкой катеров. Я помог выбраться из лодки «Коралл», проследил за выгрузкой бойцов, А потом, извинившись перед девушками, подошел к Кейну. Никогда не думал, что такое возможно при моей жизни. Парень не видел меня, но ощутил мое присутствие. За одни сутки все кувырком. Жерар, Сесил, мы потеряли двух владеющих и трех рыцарей дома. Леди Кэтрин, вернувшись, будет рвать и метать. Как такое возможно вообще? Акулива больше нет, Эни едва не погибла, водоворот штурмовали, несколько деревень уничтожили. Подводные монстры, и я не верю. Ведь столько лет все было нормально. Леди Кэтрин не вернется. Негромко проговорил я. Кейн вышел из оцепенения и резко повернулся ко мне. Что? Леди Кэтрин погибла в Технополисе, сражаясь с одержимыми. Я посмотрел Кейну прямо в глаза. Героически погибла. Добавил я, не став добавлять, что погибла она, защищая Джулиана. Кажется, этого парня и так тут не очень-то любят. Кейн на несколько секунд замер, а потом будто сдулся. «А что с Технополисом?» — негромко спросил он, разглядывая носки своих ботинок. «В Технополисе гражданская война. Во главе одной из сторон лорд Кейлан, во главе второй одержимые. Думаю, Кейну хотелось услышать нечто другое, но, увы, другой правды у меня для него не было». «Дом Старков?» — Кейн поднял взгляд. «Боюсь, что дома Старков больше не существует», — поджал губы я. «Я — последний из Старков. Дом Игнис потерял несколько владеющих в ходе междуусобной свары, но пока цел. Про Эйросов я ничего не знаю», — покачал я головой. «М-да», — мрачно протянул Кейн. «Но есть и хорошие новости. Что-то так звучит, будто я оправдываюсь. Как-то это не очень хорошо». «Одну из них я видел». Кейн кивнул. «Говорят, один Старк стоит тысячи. Ты, управляя слезами солнца, стоишь миллиона». А есть еще летающий корабль, первый за 200 лет. И предтеча, который, как ты сказал, на нашей стороне. Это актив. Есть мои чокнутые родственники в качестве союзников, павший дом Старков, практически уничтоженный дом Технос и Технополис в целом. Это пассив. и пока за скобками, но, думаю, они присоединятся к нашему союзу. Так что их, наверное, тоже в актив записать можно. Я все верно понимаю? Ничего не упустил? «Есть еще дом Игнис, который выступит на нашей стороне, и, возможно, несколько местных племен, ответил я. «Это актив». А еще мы случайно разбудили одержимого предтечу, который чуть не уничтожил Аврору 200 лет назад, в тот момент, когда наши предки на нее высаживались. И теперь он на стороне тьмы пытается призвать из-за грани своего хозяина, который собирается сожрать всю нашу Вселенную. «Это пассив», — подражая Кейну, закончил я. Аквес некоторое время молчал, а потом усмехнулся. Как скучно я, оказывается, живу, покачал головой парень. Ладно, расклад понятен. Пойдем, Деймон, не знаю, как ты, а я очень сильно хочу есть. Во мне все эти приключения будет просто адский аппетит. Я хмыкнул, а желудок предательски забурчал. Кейн засмеялся и, махнув рукой, первым пошел к выходу из пещеры. Я двинулся за ним. «Кейн!» — позвал я парня, когда мы прошли пару десятков метров в тишине. «Можно задать тебе неприличный вопрос?» «Попробуй», — пожал тот плечами. «Почему-то он должен унаследовать Джулиан. Он, может быть, и неплохой парень, но... Мне он кажется не самой подходящей кандидатурой». «По праву крови» — очередное пожатие плечами. «Как же еще? Но... Я выдохнул. «Ты, например, как мне кажется, подходишь для этой роли намного лучше». «Я не могу», — просто ответил он. Я бастард, как и Энни, моя сестра. И пусть мы признаны официально, но прав на трон не имеем. Максимус — мастер оружия. Он хороший воин и полководец, но никчемный правитель. Вирджиния старая и безумна. Октавия — тупая и слаба на передок. Дайна не имеет никакого желания взваливать на себя весь этот геморрой. Так что, боюсь, больше некому. Был еще Сесил, но теперь его нет. «Понимаю», — протянул я, пораженный тому, как спокойно и беспристрастно Кейн дал характеристики всем членам семейства, а главное — самому себе. Тоже о некоторой, скажем так, зрелости говорит. «А...» — я замялся, не зная, как начать. «Знаешь, я тут за последние дни насмотрелся всякого, и у меня возник вопрос. А ты никогда не думал о том, чтобы взять власть? Ну...» Но... Силой? Не по праву? Кейн резко остановился и повернулся ко мне. «Нет, Дэймон, не думал». «В нашей семье хватает бардака, но она — семья. И если мелкий Джули докажет, что достоин, он взойдет на водный трон, а мы все ему поможем». Максимус — управлением войсками. Октавия научит хитростям и интригам, она хоть умом и не блещет, но в этом ей равных нет. Тетя Вирджиния поделится своей безумной мудростью, Энни натаскает в мастерстве управление даром, ну а мы с Дайной везде понемногу, так сказать. Я не имею абсолютно никакого желания затевать междуусобные дрязги, особенно сейчас, когда над всеми нами возникла такая угроза. Мы — семья. Странная, не очень адекватная, не очень благополучная, но семья. Такими мы и останемся. По крайней мере, так вижу я. Ясно. Я даже головой покачал. Чего-чего о такой отповеди от парня я не ожидал. И слово чести. Кажется, сейчас он мне понравился еще больше. «А сейчас, если я прошел твою проверку, давай догоним наконец остальных и пообедаем». Кейн улыбнулся, хлопнул меня по плечу и быстрым шагом направился к выходу из подземной гавани. «Рок, у тебя есть связь с Грантом?» — поинтересовался я, когда мы сошли с площадки телепорта. «Теперь, полагаю, есть», — кивнул боец. И «Из подвалов не добивало». «Свяжись с ним, доложи обстановку, ну и вообще обозначь, что мы живы-здоровы». «Почти все», — мрачно поправился я. «Именно это и собирался сделать», — кивнул Рок. «Ну и давай, наверное, пусть он сюда подтягивается», — подумав, сказал я. «Будем держать военный совет, а то так ни о чем толком с аквисами и не договорились». На этот раз фениксов разоружать не стали. Лейтенант гвардейцев попытался было что-то сказать, но Кейн только рукой махнул. «Ага, стало быть, мы доказали, что нам доверять можно. Что ж, уже неплохо». К моему удивлению, на этот раз Рок с и вылезли из старых костюмов сами. На мой мой вопрос Рок только хмыкнул. «А ты что, — думал, — волшебник, легко эту штуку на себе таскать? Псевдомышцы псевдомышцами, а дышится без Экза гораздо свободней». «Э, куда пушку поставил?» — прикрикнул Рок на кого-то из бойцов. «Личное оружие с собой, мало ли что». Лейтенант Гвардейцев, услышав это, поморщился, но промолчал. Грант себя долго ждать не заставил. Не успели мы разоблачиться, как шлюз распахнулся, и на внутреннюю площадку ангара закатило баги. В кузове возвышался пулемётчик, спереди сидели двое гвардейцев, а сзади Рик Грант, командир группы «Феникс». И внезапно — Октавиана Аквис. «Хм, интересно, как ты посмотри». Кажется, блондинка решила всерьез взять в оборот командира наемников. Впрочем, Грант — мужчина серьезный, и, думаю, сам разберется. А вот как посмотрит на это семейство Октавии, учитывая бзик по поводу чужой крови в великих домах. Впрочем, учитывая происшедшие, происходящие и грядущие события, боюсь, скоро на принципы владеющим будет накласть в присядку. Если вспомнить, как потрепала каждый из кланов, скоро им явно потребуется свежая кровь. И чем больше, тем лучше». Грант выпрыгнул из баги и к нему тут же заспешил Рок с докладом. Грант, слушая бойца, все сильнее мрачнел. Видимо, тот доложил ему о потерях. Выслушав Рока, Грант кивнул и направился ко мне. «Думал, уже вас не увижу», — мрачно проговорил Грант. «Так грохнуло. Это то самое оружие, о котором ты говорил?» «Да, это слезы солнца». «Впечатляет. И мне не очень нравится, что такую мощь контролирует полуумный оцифрованный пришелец», — задумчиво пробурчал Грант. «Услышав где-то внутри смешок Эриха, я решил, что не стоит говорить Гранту о том, что полуумный оцифрованный пришелец его слышит. Смутиться еще». «Майор Грант?» Октавия подошла к командиру «Фениксов» и остановилась рядом. Было видно, что блондинка едва сдерживается, чтобы не прильнуть крику. «Я сейчас узнала, что в малом зале снова собирается совет. Насколько я понимаю, там будут обсуждать военные дела. Позвольте вас проводить». Грант замялся, и Рок, поймавший взгляд командира, с готовностью кивнул. «Без проблем, босс. С личным составом я разберусь». «Спасибо, Рок», — с явным облегчением кивнул Грант. «Я тогда на совет». «Проследи, чтобы ребят покормили и разместили отдохнуть». «Конечно, босс, конечно!» Закивал Рок и ощерился во все 32, едва Грант отвернулся. «Ну все, кажется, старик пропал!» Кохотнул Веласкес, который незаметно подошел сзади и сейчас смотрел, как Октавия, что-то воркуя, подхватила майора под руку и потащила куда-то вглубь ангара. «Пропадаешь ты, Веласкес, когда видишь смазливую мордочку и тугие сиськи, а командир заручается полезными связями среди аборигенов, «И разведывает обстановку изнутри», — повернувшись к испанцу, поучительно прогудел Рок. «Изнутри, говоришь?» — Веласкес картинно закивал и тут же получил подзатыльник от подоспевшей Артеги. «Ты озабоченный самец, Веласкес», — испанка насмешливо лопнула пузырем жвачки. «Пойдемте, балдуи. Кажется, я нашла того, кто нас покормит». «Давайте, ребят, поешьте как следует и постарайтесь отдохнуть», — напутствовал их я потому что в ближайшее время, чует мое сердце, покой нам будет только сниться. «Об этом не переживай, волшебник!» — хохотнул Рок. «Что-что? Отдыхать мы умеем!» «Не отдыхайтесь там!» — я постарался сделать суровое лицо. «Не переживай! Я за ними пригляжу!» Артега подмигнула мне и поспешила за Роком с Веласкисом, А я нашел взглядом Коралл те, о чем-то беседующих с Джулианом и Кейном и направился к ним. Надеюсь, аквесы понимают, что на голодный желудок мы точно ни до чего не договоримся.